Глава 55. После того, как закончилась игровая часть утренника, коды собрались домой. Проводить их вышли Гирзел с Джитой и Форилом, и мы с Кириллом. Прощаясь, Ярнил от лица всех своих поблагодарил Мада за гостеприимство и прекрасный праздник. «Может быть, на день рождения кланов устроим межклановый турнир?» — предложил он в завершение. На мгновение у Гирзела округлились глаза — а потом он усмехнулся и, словно бы опомнившись, произнес. «Ну да, у нас же эти даты совпадают». И, естественно, язвительно улыбнулась ему Дейнария, ведь именно в этот день драконы окончательно разделились на Кода и Мада. «Да, в общем-то, идея не дурна», — задумчиво протянул глава Маду. «Только, может быть, лучше в какой-нибудь другой день», — заговорил Форил. а то не хотелось бы чтобы в честь праздника туда заявился и возлесар со своей ученой свитой думаешь что-нибудь помешает ему припереться на турнир устроенный в любой другой день возразила Дейнария. гирзел помрачнел да уж такую прекрасную возможность стравить кланы собравшиеся едва ли неполными составами он вряд ли упустит как бы еще и участвовать не вздумал забеспокоилась джита с тревогой посмотрев на обнимавшего ее за талию главу кода На скорый завтрак перед утренником они сегодня явились вместе. Причем Джита была в новогоднем платье. Хотя, конечно, потом ей предстояло участвовать в детском празднике, но все равно сомнений в том, что остаток ночи они провели вместе, ни у кого не возникало. Тем более, что вчера подозрительно рано исчезли с бала. Так вот, с того момента Ярнил отпускал ее от себя лишь по мере необходимости. И плевать было обоим, что на них осуждающе косились и Мадо, и Кодо. Нет, насколько я понимаю, переспать ты можешь с кем угодно. Такое вовсе не возбраняется. Постель — личное дело каждого, в которое никогда не полезут другие. А вот открыто демонстрировать отношения с представителем враждебного клана — это уже совсем иное. Неужели они намерены продолжать знакомство, несмотря ни на что? Ну что, Ярнил — товарищ решительный. Я, в общем-то, не сомневаюсь. Да и Джита тоже никак не робкого десятка. Однако легко их внезапно вспыхнувшему чувству, к сожалению, явно не будет. Не переживай, постарался успокоить ее блондин. О необходимости неукоснительно соблюдать единые для всех правила ваши ученые будут уведомлены четко и ясно. Ладно, обдумаем все хорошенько, до праздника еще месяц с лишним. Подвел черту Гирзал. Вообще сама по себе идея мне нравится. Ничего подобного уже лет четыреста, наверное, не было. Да вроде бы примерно так. подтвердил Кода. Хотя раньше, насколько мне известно, различные соревнования между кланами проводились регулярно, правда, чаще в летнее время. Так почему бы не возродить традицию? Уверен, это разрядит обстановку, а также поспособствует увеличению доверия друг к другу. Ярнил. Если бы невозможные провокации, я был бы целиком и полностью за. Заверил его Гирзл. Но они-то уж точно не уменьшат напряженность. Ты, кстати, не допускаешь мысли, что ваши ученые тоже могут откинуть какой-нибудь финт? «Не допускаю», — решительно помотал головой блондин, не судя обо всех по своему отцу. Наши будут только рады позабыть о гонке вооружений и заниматься чистой наукой. Они, видишь ли, ни мания величия, ни жажды власти не страдают. Если бы мой отец хотел власти, он мог бы быть главой клана сам, но ему милее наука». Мадо криво усмехнулся. «Как видишь, Мой тоже главой клана не стал, однако жаждет контролировать абсолютно все. Вернее, даже не контролировать, а именно управлять, только чужими руками. Да, что твоему папаше нужна на месте главы пешка, которая будет во всем ему послушна, это я прекрасно понял, презрительно скривился Ярнил. Но Мой-то не только не прессует меня по любому поводу, но и ни разу не обсуждал моих решений». Лишь когда я по молодости спрашивал его совета, он еще вникал во что-то, но те времена давно прошли. «Что ж, повезло тебе с отцом», — горестно заключил Гирзал. «Хочешь правду?» — вдруг сказал Ярнил. «Мы прилетели вовсе не с целью в отместку испоганить праздник вам. Просто после визита возлесара у меня возникла потребность посмотреть на главу мады собственными глазами. Как-никак ты его сын!» «А Гена, знаешь ли, штука такая...» Одним словом, опасения были серьезные, и я очень рад, что они не оправдались. Блондин тепло улыбнулся. А потом взял брюнета за локоть и отвел в сторону. «Что скажешь, если я заберу у тебя Джиту?» Тихо спросил он, правда Кирилл все равно услышал. «Надолго?» — оторопел Гирзл. «Насколько конкретно?» «А если навсегда?» «С ума сошел?» — вскипел Мадо. «Что и там делать? Да и рано или поздно ты ей все же женишься. Что с ней будет тогда, ты подумал? Или хочешь, чтобы она вечно в твоих любовницах ходила? Только любовницей вечными не бывают». «А если... не любовницей?» ярнел посмотрел на него многозначительно. Гирзл вытаращил глаза. «Нет, ты точно не в своем уме. Чтобы голова кода... «Женился на девушке из Мада? Да у тебя весь клан взбунтуется!» «Да, к сожалению, Джита не твоя сестра», — вздохнул блондин. «Кстати, не желаешь породниться? Тогда бы и мой брак с Джитой выглядел уже как ответный политический шаг по примирению кланов». «Что? Я? На твоей сестрице?» — вмиг взъярился гирзал. «Да пошел ты! Нет, я, конечно, тоже не против окончания Холодной войны, но не до такой же степени!» «Успокойся. Считай, что это была просто шутка», — примирительно улыбнулся Ярнил. «Вот только нам с Кириллом показалось, что он вовсе не шутил». Через минуту стая светлых драконов уже взмыла в небо. Глава Маду провожал их хмурым взглядом, а Джита — роняя слезы. Хоть Ярнил и обещал ей на прощание, что увидятся они довольно скоро, максимум через неделю. Когда коды скрылись из виду, мы с Кириллом решили вернуться к детям». И Джиту с собой прихватили, чтобы отвлечь ее от страданий в разлуке с любимым. Маленькие драконы и наги как раз закончили есть. Причем умяли едва ли не все праздничные угощения подчистую. Увидев нас, дружно кинулись к нам в надежде, что мы снова станем их развлекать. Я предложила пойти на свежий воздух в парк. Там мы сперва построили снежную крепость и, разделившись на две команды, устроили битву снежками. Дальше опять лепили снеговиков. А часа через три прибежала Джита – Признаться, я даже не заметила, куда и когда она уходила. «Вы гирзола не видели?» «Вид у неё был порядком встревоженный». «После отлёта Кода нет», — ответил Кирилл. «А почему ты его ищешь?» «Потому что его нигде нет», — практически закричала Джита. «И, что более всего странно, он и на мысленные вызовы не отвечает». «Ну, может, уединился с кем-нибудь?» — с улыбкой предположил Лисовский. «Вот и не до тебя ему сейчас». однако брюнетка отчаянно замотала головой. «Его и форил найти не может, Кирилл, пойми, я чувствую, что-то случилось. Гирзл в беде». «Да что с ним могло случиться-то?» — с сомнением, произнес Кир, тем не менее озабоченно нахмурился. «У меня тоже на душе заскребели кошки». «Вы мысленно на любом расстоянии можете общаться или есть ограничения?» — поинтересовался мужчина. «Есть», — признала джета «По крайней мере, для нас». Кода вроде бы могут на любом. Ну вот, может, Гирзел просто улетел куда-то? Драконица вновь помотала головой. Куда и зачем ему лететь? Тем более, никого не предупредив. Ладно, пойдемте его искать, — решил Лисовский. И мы направились туда, где видели Гирзела последний раз, то есть к месту, откуда взлетали кода. Там Кирилл перекинулся и принялся крутиться, вынюхивая следы на порядком утоптанном снегу. А вскоре повел нас ко входу в замок. Джита распахнула дверь, пропуская Леонбергера внутрь. Немного побегав по этажам, где мы встретили еще одну поисковую команду, состоящую из четырех драконов и хитаса с Сошасом. у в итоге привел нас всех к покоям Гирзала. Перед входом замешкался немного, но Форилл уже отворил дверь, и Леонбергер нырнул таки в гостиную. Дошел до невысокого столика перед диваном, понюхал его и сразу повернул обратно. Снова вышел в коридор. и уверенно двинулся по нему в сторону, противоположную той, откуда мы пришли. Добежал до двери, на одну из боковых лестниц. Посмотрел на нас, мол, открывайте. После чего ломанулся вниз с такой скоростью, что мы едва поспевали за ним. Конечно, на четырех-то лапах. Однако не остановился даже на первом этаже, а понесся прямиком в подземелье. Может, Гирзалу просто вздумалось выпить винца? Но не прямо же в винном погребе он нажирается, пока его все ищут. или именно так и есть а они отзываются потому что уже в стельку кирилл едва открыли дверь ведущую в подземелье ринулся в темноту мы же немного застопорились пока создали хоть несколько фаерболовлеон бергера и след простыл но тут он залаял впереди и мы поспешили на голос впрочем вскоре и увидели пса дальше продвигались уже все вместе не нравится мне это хмуро заметил форил гирзел «Гирзл!» — громко позвала Джита. В ответ ни звука. Вдруг Кирилл остановился и перекинулся. «Что, потерял след?» — испугалась я. «Да нет, след есть и очень четкий», — ответил он. «А вот его самого я хоть убей, не чую. Зато буквально кожей чувствую, что здесь дико фонит какой-то сильной магией». «Да, я тоже чувствую», — согласился форил «Закивали остальные. Нужно быть предельно осторожными». предупредил Лесовский «Как бы самим не вляпаться. Гирзел, похоже, во что-то вляпался. Или, может, у вас тут имеется потайной ход из замка?» «Никаких потайных ходов нет», — твердо заверил Форил. «Ну а куда ж тогда делся Гирзел?» «Драконы лишь пожали плечами». «Ладно, возможно, он просто за какой-то очень плотно закрытой дверью», — предположил оборотень, вновь перекинулся Леонбергером и повел нас по следу дальше». «Что хоть за магия?» — спросила я. «Сама, если и ощущала что-либо, то лишь висящую в воздухе опасность. Но с тем же успехом это могло быть не магическое чутье, а тривиальный страх. Загирзала. Да и за нас тоже. Уж если во что-то вляпался могущественный дракон...» «С уверенностью утверждать не стану», — отозвался Форил. «Не знакома мне данная магия. Но, по-моему, это что-то разрушительное». В итоге оборотень привел нас в самый дальний конец подземелья и остановился перед какой-то массивной дверью. Сразу несколько рук дернули ручку, однако дверь не поддалась. Заперто. Вот проклятье Выругался Форел. Кирилл, нам точно сюда? Откнувшись носом в щель между дверью и притолокой, Леонбергер несколько раз шумно втянул воздух. Да, след четко ведет именно сюда. Обернувшись, подтвердил Кирилл. Как-то странно ответил. Неужели не почуял Гирзела и сейчас? У меня в груди похолодело. Что же это может означать? Или все-таки за дверью какой-то потайной ход, о котором не ведали другие драконы? «Значит, ломаем», — постановил Форил. «Заперто. Магией», — уточнил Лесовский. «Да, это мы уже поняли. Работаем. Все принялись магичить. Что конкретно они делали, я понимала слабо, а тоже поучаствовать, к сожалению, и вовсе не могла». «Куда ведет эта дверь?» — поинтересовалась, надеясь, что отвлекаю все же не слишком. «Да никуда», — ответил Хитос. «В древности за ней вроде действительно располагался подземный ход, ветший куда-то в лес. Только он давно обрушен и замурован. Теперь от него остался лишь небольшой тупиковый коридорчик». «Хм. Но может, на самом деле ход все-таки существует до сих пор, и Гирзл ушел по нему?» «Во всяком случае, очень хотелось в это верить. Правда, зачем его понесло в этот ход, совершенно непонятно». Но ведь иначе Кирилл со своим собачьим нюхом наверняка должен был почуять его присутствие за дверью, а этого он так и не сказал. Только бы с Гирзелом всё было хорошо. Правда, судя по мрачным лицам магов, им в такой вариант уже не слишком верилось. Наконец, они справились с магическим замком или что там держала дверь. Фориал осторожно отворил её, и... Мы застыли в ужасе.